10. Насчёт Луизы Лидия, конечно, ошибалась. В тот день, в день рождения дочери, Джеймс высмеял бы её гипотезу. Абсурдно вообразить, что в его постели, в его жизни кто-то другой, не Мэрилин. Но тогда абсурдно было вообразить и жизнь без Лидии. А теперь оба абсурда сбылись. Луиза закрывает дверь в квартиру, возвращается в спальню, А Джеймс уже застёгивает рубашку. «Уходишь?» — спрашивает Луиза. В глубине души она ещё цепляется за надежду, что визит Мэрилин — простое совпадение, но сама себе врёт и сама же это понимает. Джеймс заправляет рубашку в брюке и застёгивает ремень. «Надо», — отвечает он, и оба понимают, что и это правда. Можно и сразу. Неизвестно, чего ждать дома. Рыданий, скандала, кастрюли, летящие в лоб. И он еще не знает, что скажет жене. «До скорого», — говорит он Луизе, и она целует его в щеку. И только это он знает наверняка. В начале первого он входит в дом, а там ни рыданий, ни скандала, тишина. Нэт и Ханна сидят редком на диване и настороженно следят, как Джеймс идет через гостиную. Как в последний путь на эшафот, и ровно с таким же ощущением Джеймс взбирается по лестнице и заходит в спальню Лидии, где за столом сидит сверхъестественно спокойная Мэрилин. Она долго-долго не говорит ничего, и пока она молчит... Джеймс велит себе не переминаться с ноги на ногу, не суетиться руками. «Давно?» За дверью Нэт Ханна в безмолвном согласии пристроились на верхней ступеньке, затаили дыхание, слушают голоса, что доносятся к ним по коридору. «Спохорон». С похорон! Мэрилин, по-прежнему сверля взглядом ковер, сжимает губы в узенькую ниточку. Она очень молодая. Сколько ей? Двадцать два? Двадцать три? Мэрилин, прекрати. Мэрилин не прекращает. Она славная, покорная, приятная, я так понимаю, разнообразие. Даже не знаю, чего тут удивляться. Тебе давно было пора сменить состав. Из неё получится чудесная жёнушка. Джеймс, к своему удивлению, краснеет. Не идет речь о... пока что. Но ясно же, чего она хочет. Брака, мужа. Я таких знаю. Пауза. Мэрилин вспоминает себя в молодости. Материн гордый шепот. Познакомишься с прекрасными гарвардскими мужчинами. Моя мать всю жизнь билась, чтобы я стала такой. При упоминании о ее матери Джеймс застывает глыбы льда. «Ах, да. Твоя бедная мать. А ты взяла и вышла за меня». Он выдавливает усмешку. «Какая неприятность». «Ну да, мне неприятно». Мэрилин вскидывает голову. «Я думала, ты другой». Она имеет в виду, я думала, ты лучше других. Я думала, ты хочешь лучшего. Однако Джеймс всё размышляет о её матери и слышит не то. «Но другое тебе надоело, да?» — говорит он. «Я слишком другой. Твоя мать сразу поняла. Ты считаешь, выделяться — это так прекрасно. Но ты посмотри на себя. Ты только на себя посмотри!» И он смотрит сам. На её медовые волосы, на её кожу, пуще прежнего побледневшую после месяцев заперти, на эти небесные глаза, которые он столько лет обожал, сначала глаза жены, затем глаза ребёнка. И из Джеймса изливается всё то, что ни разу не срывалось с губ даже намёком. «Ты никогда не бывала в толпе, где таких, как ты, больше нет. Тебя не высмеивали в лицо». От тебя не шарахались, потому что ты чужая. Ощущение такое, будто его только что ужасно вырвало. Джеймс отирает губы. Ты представления не имеешь, каково это — быть другим. На миг перед Мэрилин юный, одинокий, ранимый Джеймс. Застенчивый мальчик, каким он был давным-давно, когда они познакомились. И половина ее хочет его обнять. Другая половина хочет отдубасить его кулаками. Пока две половины бьются между собой, мэрилин кусает губу. На втором курсе в лаборатории парни подкрадывались сзади и пытались задрать мне юбку, — наконец произносит она. Один раз пришли заранее и помочились во все мои мензурки. Я пожаловалась, а преподаватель меня приобнял и сказал, От этого воспоминания горло перехватывает, и речь ее гортанна. «Не переживай, деточка. Жизнь слишком коротка, а ты слишком красива. И знаешь что? Мне было до лампочки. Я знала, чего хочу. Я хотела стать врачом». Она прожигает Джеймса взглядом, будто он ей возразил. «А потом, к счастью, я образумилась». Больше не пыталась быть другой. Поступила, как поступали все девушки. Вышла замуж. От всего отказалась. На языке у нее густая горечь. Стала жить, как все живут. Ты только об этом Лидии твердил. Заводи друзей. Стань своей в доску. А я не хотела, чтобы она была, как все. Веки ее краснеют. Я хотела, чтобы она была необыкновенной. Ханна на лестнице затаивает дыхание. Страшно шевельнуть даже пальцем. Может, если совсем замереть, родители умолкнут. Мир больше не двинется, Ханна ему не позволит. И тогда всё будет хорошо. «Ну, женись теперь на этой», — продолжает Мэрилин. «Вроде серьёзная девица, сам понимаешь». Мэрилин предъявляет ему левую руку, где тускло блестит обручальное кольцо. Такая девочка захочет полный набор. Спичечный домик, белый заборчик, два запятая и три десятых ребёнка. Она испускает резкий ужасный смешок, будто гавкает, и Ханна на лестнице лицом прячется в плечо брата. «Надо думать, она ради этого с восторгом откажется от студенческой жизни. Я только надеюсь, что она не пожалеет». От этого слова «пожалеет» в Джеймсе что-то вспыхивает. Ноздри щекочет жаркая горечь, будто запах палёных проводов. «Как пожалела ты?» Внезапная ошеломлённая тишина. Ханна вжимается в нетово плечо, но отчетливо видит мать. Лицо застывшее, веки багровые. Если заплачет, думает Ханна, потекут не слезы, закапает кровь. Пошёл вон», — наконец произносит Мэрилен. Пошёл вон из этого дома!» Джеймс щупает карман, проверяет, на месте ли ключи, Потом замечает, что держит их в руке. Так и не отложил. Будто с первой минуты чувствовал, что здесь не останется. «Давай», — говорит он, — «сделаем вид, что ты со мной никогда не встречалась, что она никогда не рождалась, что ничего этого не было». И уходит. На побег с лестницы времени нет. Когда отец выходит в коридор, Ханна и Нэтт даже не поднимаются. Увидев их, Джеймс замирает. Ясно, что они всё слышали. Последние два месяца он постоянно подмечал в них осколки их пропавшей сестры. В наклоне головы Нета, в длинной занавесе волос, за которой прячется Ханна. И всякий раз поспешно удирал, сам толком не зная почему. Под их взглядами он протискивается мимо, не смея посмотреть своим детям в глаза. Ханна распластывается по стене, пропуская отца. Однако Нед молча смотрит в упор, и прочитать его взгляд Джеймсу не удается. Машина взвывает, катится двора, а затем по улице. И шум этот — звуковое сопровождение финала. И это слышат все. На дом пеплом опускается тишина. Потом Нед вскакивает. «Стой!» — хочет сказать Ханна, но понимает, что Нет не остановится. Он ее отпихивает. На крючке в кухне висят материны ключи. Нет хватает их и уходит в гараж. «Погоди!» — окликает Ханна на сей раз вслух. Она не знает, что он задумал. Пуститься в погоню за отцом? Тоже сбежать?» но понимает, что замысел его чудовищен. нет подожди! Не надо!» Он не ждет. Задев куст сирени у двери, задом сдает из гаража и тоже исчезает. Мэрилен наверху ничего не слышит. Закрывает дверь, ее душным одеялом окутывает густое, тяжкое безмолвие. Одним пальцем она гладит книги Лидии, рядок аккуратных папок, Каждая надписана маркером, класс и дата. Все покрыто шероховатой пылью. Строй пустых дневников, старые ленточки с научных ярмарок, открытка с Эйнштейном, обложки папок, книжные корешки. Мэрилин воображает, как по чуть-чуть опустошает эту комнату. Дырочки и яркие заплатки испятнают поблекшие обои Едва исчезнут плакаты и картинки Вмятины от мебели на ковре Никогда не расправятся Как в материном доме Когда все вынесли Мэрилин воображает Как мать годами Возвращалась в пустой дом Где в спальне все по-прежнему Просто не свежий для дочери Что никогда не вернется Для давно исчезнувшего мужа Что спит в постели Другой женщины Так крепко любишь, так сильно надеешься, а в итоге остаешься ни с чем. Детям больше не нужна, мужу больше не желанна. Ты одна, вокруг пустота. Мэрилин сдирается с теней Эйнштейна и рвет напополам. Затем периодическую таблицу. Толку-то теперь от нее. Сдергивает стетоскоп за наушники, Распускает призовые ленточки на атласные ошмётки. Одну за другой сваливает книжки с полок. Цветной атлас человеческой анатомии. Женщины-первопроходцы в науке. Дышит всё тяжелее. Как устроено ваше тело? Химические опыты для детей? История медицины? Мэрилин помнит все книжки до единой. Словно перематывает время к началу. С конца пролистывает жизнь Лидии. Ей под ноги обрушивается лавина. Ханна, съежившись под кухонным столом, слышит глухой рокот, точно камни стучат в потолок. И, наконец, в дальнем углу книжного шкафа самая первая книга, которую Мэрилен купила Лидии. Тоненькая брошюрка одиноко шатается на полке и падает. Тебя окружает воздух, сообщают распростертые страницы. Его не видно, но он есть. Хочется сжечь эту груду книг на ковре, сорвать обои со стены, уничтожить всё, что напоминает о Лидии, о том, кем Лидия могла стать. И оголённый этот шкаф растоптать в щепу. Он кренится будто устал, и Мэрилин опрокидывает его на пол одним толчком. а в выемке за нижней полкой еще одна книга. Толстая, красная, корешок заклеен скотчем. Мэрилен узнает ее, еще не увидев фотографии. И все равно переворачивает, и внезапно трясутся руки, и на нее неправдоподобно, невероятно взирает Бетти Крокер. И Мэрилен потрясена. «Твоя поваренная книга», — сказала Лидия. «Я ее потеряла». Мэрилин была счастлива, сочла это знамением. Дочь прочла ее мысли. «Дочь не будет всю жизнь торчать на кухне, как пришитая. Дочь хочет большего». А дочь солгала. Мэрилин перелистывает страницы, которые не видела годами, Водит по материнам карандашным пометкам, разглаживает оспины слез, что роняла ночами много лет назад. Выходит, Лидия знала, что книга эта неподъемным жерновом висит у матери на шее. Лидия не уничтожила книгу, Лидия прятала ее все эти годы, заваливала другими книгами, придавливала, чтобы матери больше никогда не пришлось на нее смотреть. Пятилетняя Лидия стоит на цыпочках и наблюдает, как в раковине пенится уксус с содой. Лидия тащит тяжелый том с полки, говорит «Покажи опять! Покажи еще!» Лидия нежно-нежно подносит стетоскоп к маминому сердцу. Слёзы застилают глаза Мэрилин. Лидия любила, вовсе не науку. Сквозь телескопные линзы слез Мэрилен видит четче, рваные плакаты и открытки, гору книг, павший книжный шкаф. Всё, чего она хотела для Лидии, все чего Лидия никогда не хотела, но приняла. Мэрилен охватывает, Тоскливый холод. Быть может, и от этой мысли нечем дышать. Все это, в конце концов, и утянуло Лидию на дно. Скрипит дверь, и Мэрлин медленно поднимает голову, точно вопреки всем вероятиям, в спальню может войти Лидия. И какой-то миг творится невероятное. Крохотный, размытый призрак маленькой Лидии — темноволосый и большеглазый, мнется в дверях, цепляется за ручку. «Пожалуйста», — думает Мэрилин. И в этом слове все, чего она не может сказать даже себе самой. «Пожалуйста, вернись. Пожалуйста, дай мне начать заново. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста». Затем она смаргивает, и фигура в дверях проясняется. Дрожащая бледная Ханна, лицо блестит от слёз. «Мам!» — шепчет она. Мэрлин бездумно раскидывает руки, и Ханна падает в её объятие. На другом конце города, в винном магазине, Нед ставит на прилавок бутылку виски. Спиртное он пробовал ровно один раз. В Гарварде Энди угощал его пивом. Нет выпил четыре бутылки, возбуждённые скорее самой мыслью об алкоголе, чем вкусом. На вкус пиво напоминало газированную мочу. И остаток вечера комната слегка пошатывалась на оси. А теперь пусть весь мир сорвётся с креплений и перевернётся. Мужик за прилавком вглядывается Нэтту в лицо, затем щурится на бутылку. Пальцы у Нэтта подрагивают — За восемнадцать лет ему разрешено покупать лишь водянистое слабоалкогольное пиво, которое его одноклассники лакают на вечеринках. Но 3,2% ему сейчас не хватит. Продавец опять смотрит на него, и нет предчувствует. «Иди домой, сынок, маловато для такого пойла». Однако продавец говорит, «Это...» «У тебя, сестра, умерла?» В горле резь, будто ножом полоснули. Нэт кивает, взглядом сверлит полку за прилавком, где ровными красно-белыми колоннами лежат сигареты. И тогда продавец берёт вторую бутылку виски и кладёт в пакет к первой. Подталкивает пакет к Нэту вместе с десяткой, которую тот выложил на прилавок. «Удачи тебе!» говорит продавец и отворачивается. Нет не знает в городе место безлюднее, чем на окраине у границы округа. Он паркуется на обочине и вынимает из пакета бутылку. Один глоток виски, затем другой, прожигают себе путь в желудок. И Нед воображает, как от них сгорает внутри все воспаленное и красное, и больное. Почти час дня — И к тому времени, когда пустеет первая бутылка, мимо проезжает лишь одна машина — тёмно-зелёный студебекер со старушкой за рулём. Алкоголь не оправдывает надежд. Нед думал, виски начисто омоет разум, всё сотрёт, как губка с доски. Но с каждым глотком мир четче, голова кружится от деталей. Пятно на водительском зеркальце — Последняя цифра на одометре, застывшая между пятью и шестью. Швы на сиденье, только-только начавшие истрепываться. Беглый листик, застряв под дворником, трещит на ветру. Приступив ко второй бутылке, Нета внезапно вспоминает лицо отца, когда тот выходил за дверь, как отец даже на них не посмотрел, будто разглядывал что-то далекое на горизонте, Или в очень давнем прошлом. То, чего не видно ни Нету, ни Ханне, то, чего им не коснуться, даже если захотят. Воздух в машине густеет, забивает легкие ваты. Нет откручивает окно вниз. А затем, едва его окатывает холодный ветер, рывком перегибается в бок и выблевывает обе бутылки на обочину. Джеймс у себя в машине тоже обдумывает эту минуту на лестнице. Выехав со двора, вжимая ногу в педаль, он покатил бездумно куда угодно, лишь бы давить на газ. И сам не заметил, как поехал не к Луизе, а через весь город, мимо кампуса, на шоссе, пихая стрелку спидометра к шестидесяти, шестидесяти пяти, семидесяти. Он соображает, как далеко заехал, лишь когда над головой, распахнутой зеленью, мелькает указатель «Толида, 15 миль». «Вполне логично», — решает Джеймс. «Толида. Как замечательно симметрична жизнь. 10 лет назад, сюда, бросив все, сбежала Мэрилин. А теперь его очередь». Он глубоко вдыхает. и газует решительнее. Он, наконец, это произнес. То, чего больше всего боялся. То, что она так жаждала услышать. «Сделаем вид, что ты со мной никогда не встречалась. Что ничего этого не было». Он исправил величайшую ошибку ее жизни. Да вот только и как он не старается, не получается отрицать... Не похоже было, что Мэрилин ему благодарна. Вздрогнула, будто он плюнул ей в лицо. Прикусила губу раз, другой, точно с трудом проглатывала твёрдую косточку. Машина выворачивает к обочине, под колёсами колотится гравий. «Она ушла первой», напоминает себе Джеймс, опять выталкивая машину на середину дороги. «Она хотела этого с самого начала». Но, еще не додумав эту мысль, он понимает, что это неправда. Желтая полоса дорожной разметки виляет и вихляет. Для Джеймса, у кого годами по спине бегали мурашки от безостенчивых взглядов, будто он зверь в зоопарке, кому шепотки на улице годами жалили уши, китаё за и катись в свой Китай, другой, выжженная на лбу клеймо — Это слово заморало всю жизнь. Вся жизнь им захватана точно жирными пальцами. Но для Мэрилин другое. Это другое. Мэрилин, юная и бесстрашная, в классе, где сплошь парни, выливает мочу из мензурок, законопачивает туши, наполняя мысли грезами. Белая блузка в море темно-синих блейзеров. Она так жаждала другого. в жизни, в себе. Мир Джеймса словно подняли, наклонили и поставили обратно. Мэрилен ради дочери упрятывала свои грёзы в нафталин, подбивала улыбку разочарованием. Трижды отрезаны от мира. Домом, тупиковой улицей, крошечным университетским городком. Руки мягкие и без мозолей, однако праздны. Замысловатые механизмы ее ума беззвучно тикают, но никто не слышит. Мысли бьются в закрытые окна, словно пчелы в западне. А теперь она сидит одна, в спальне их дочери. И от дочери остались одни реликвии. И даже нафталина нет, только пыль в воздухе. Джеймс давным-давно уже не различал в жене желаний. Потом... и до конца своих дней он станет мучительно подбирать слова к этому чувству, но ему так и не удастся хотя бы про себя сказать, что же он имеет в виду. А в эту секунду мысль у него лишь одна. «Как это возможно?» — недоумевает он. «Так ошибаться!» Нет в Мидлвуде не знает, сколько провалялся на переднем сиденье. Знает только, что кто-то открывает дверцу машины, кто-то его окликает, затем чья-то рука сжимает ему плечо, теплая, мягкая, сильная рука, и не отпускает. Нету, который выдирается из глубокого опьянелого ступора, чудится отцовский голос, хотя отец никогда не произносил его имя так тихо, не прикасался к нему с такой нежностью. За миг до того, как Нет разлепляет веки, перед ним стоит отец и не исчезает, даже когда мир фокусируется, складывается в мутный солнечный свет, патрульную машину, фиска на корточках перед открытой дверцей. Пустую бутылку из пальцев Нета вынимает фиск. Поднять голову ему помогает фиск. Но в сердце своем Нед видит отца, и плачет, когда отец так ласково говорит «Сынок, пора домой».